Внизу двери отеля были растворены. Она была остановилась, затрудняясь подняться на лестницу при своих слабых ногах. Как вдруг она услышала испуганные крики о помощи и пошла по направлению к ним. Затем наверху Она увидела человека, лежавшего на земле в окровавленной рубашке. То был Жорж. Второе ее детище. Нана продолжала бессмысленно твердить. Он хотел на мне жениться. Я отказала. И вот он убил себя. Без слов, без воплей. Госпожа Гюгон наклонилась. Да, это был Жорж. Один обесчищен, а другой убит. Это уже более не удивляло ее. Вся жизнь ее рушилась. Стоя на коленях на ковре, не помня, где она, Не замечая ничего из окружающего, она пристально смотрела в лицо Жоржа и слушала, приложив руку к его сердцу. Немного спустя она вздохнула. Сердце еще билось. Тогда она подняла голову, осмотрела эту комнату, эту женщину — и, по-видимому, все вспомнила. В ее помутившихся глазах загорелся огонь. Она была так величественна и так грозна в своем молчании, что Нана дрожала, продолжая оправдываться и стоя по другую сторону тела, разделявшего их. Клянусь вам, сударыня, если бы... Брат его был здесь, он мог бы вам засвидетельствовать. Брат его украл и сидит теперь в тюрьме, сурово перебила ее мать. Слова застряли у Нана в горле. И зачем всё это? Теперь, оказывается, что тот другой украл, да не видно, все с ума сошли в этой семье. Она уже более не металась, она казалась гостьей у себя в дому и предоставила госпоже Гюгон распоряжаться. Слуги наконец явились назов, и старушка настояла, чтобы они перенесли бесчувственного жрджа в карету. Ей легче было уморить его, чем оставить в этом доме. Нана бессмысленным взглядом следила за слугами, уносившими этого бедняжку Зизи, За плечи за ноги. Позади их шла мать, Теперь уже обессилевшая И вынужденная придерживаться за мебель. Казалось, эта утрата всего, что ей было дорого, Не извергла ее саму в бездну небытия. На верхней площадке лестницы У нее вырвалось рыдание. Она обернулась назад и проговорила два раза. «О, вы нам сделали много зла! Вы нам сделали много зла!» Больше она ничего не сказала. «На-на!» В отупении опустилась на стул, все еще не скидая шляпы и перчаток. Отель снова погрузился в тяжелое молчание. Послышался грохот, удаляющийся кареты. И она все еще сидела неподвижно. В голове у нее не было ни одной мысли. В ушах стоял какой-то шум. Четверть часа спустя Мюфа застал ее на том же месте, но тут она облегчила свою душу целым потоком слов. Рассказывая ему про свое несчастье, она по двадцать раз повторяла одни и те же подробности — брала окровавленные ножницы и показывала, как Зизи вонзил их себе в грудь. Пуще всего она хлопотала о том, чтобы доказать свою невиновность. «Ну сам скажи, миленький, разве я тут в чем-нибудь виновата? Разве я учила Филиппа прикарманивать полковые деньги?» Разве я заставила этого несчастного мальчишку пырять в себя ножницами? Во всей этой истории мне все хуже приходилось. Люди приезжают ко мне в дом проделывать свои глупости, огорчают меня, считают меня за мошенницу, а она расплакалась». В ней произошла реакция после недавнего нервного напряжения. Теперь она сделалась необыкновенно сентиментально и исполнилась соболезнование к собственному необъятному горю. Вот и ты тоже, как будто недоволен мной! Распроси-кауой! виноваты ли я тут хоть чем-нибудь?» «Зоя, что ж ты молчишь? Расскажи барину!» Камеристка в это время, вооружившись салфеткой и тазом, замывала ковер, спеша вывести кровавое пятно, пока еще оно не въелось в ткань. «О, сударь!» — воскликнула она. «Барыня и так в большом горе!» Мюфа сидел неподвижно, пораженный этой драмой. У него из головы не шла несчастная мать, оплакивающая обоих своих сыновей. Он знал, какое сердце у этой женщины. Он живо представлял себя, как она... В своей вдовьей одежде будет одиноко доживать свой век в Фондетте. Между тем Нана все пуще волновалась. Теперь ей не давал покоя образ Зизи, распростёртого на земле с кровавым отверстием в рубашке. И какой он был миленький, кроткий, ласковый. Ах, ты ведь не знаешь, мой котик. Ну да тем хуже, если это тебя рассердит. Ведь я его любила. Я никак не могла удержаться, чтобы его не полюбить. К тому же, теперь это должно быть для тебя все равно. Его уже больше нет. Вышло по-твоему». Тебе уже больше не придется заставать нас врасплох. И эта последняя мысль так разжалобила ее, что ему же, в конце концов, пришлось ее утешать. Он начал убеждать ее, чтобы она призвала на помощь твердость духа. Ее правда... Она ни в чем тут не виновата. Но она и сама вдруг перестала плакать. — Послушай, — воскликнула она, — ты должен съездить к ним и привести мне известие о нем. — Живей, ступай, я этого хочу. Он взял шляпу и отправился разузнавать о Жорже. Когда он через три четверти часа вернулся, он увидел Нана, тревожно высунувшуюся из окна. Он еще с тротуара крикнул ей, что мальчик не умер, что надеются даже его спасти. Услышав это, она круто перешла к бешеной радости. Она пела, плясала, находила жизнь прекрасной, между тем Зоя была недовольна успехом своего застирования. Она всё посматривала на пятно и каждый раз, проходя мимо его, повторяла: "От пятна от сударения не отмылось". И точно На белый арабеский ковра все еще проступало бледно-розовое пятно. Оно приходилось как раз у порога спальни и казалось кровавой полосой, преграждавшей дверь. — Ну да ничего, — проговорила она на совсем счастливая, — оно мало-помалу сотрется под ногами.